Кандидат и министры. Ренато Мюллер Вейера, посол Бразилии в Мексике, прибыл в Рио на отпуск как раз накануне выборов. Академик с пятилетним стажем, избранный только после четвертого голосования, он впервые имел случай лично участвовать в волнующем событии. Его приезды в Бразилию обычно не совпадали со сроками проведения выборов, поэтому он голосовал заочно, посылая письма. И в связи с вакансией после смерти Бруно он также послал письмо покойному кандидату Сампайо Перере, как только получил его пространную пылкую телеграмму. Он знал полковника лишь по имени, никогда не видел его и не читал ни одного из его весьма спорных политических исследований, но поторопился направить свой голос и поздравления — поскольку речь шла о влиятельной личности в правительстве и признанном авторитете в военных кругах. Полковник мог бы сыграть решающую роль для Мюллера Виейры, который был в списке возможных преемников Освальда Оранье в Министерстве иностранных дел, в случае, если состоится ожидаемая отставка. Тот факт, что Перейра служил в Германии после прихода к власти Гитлера, имел большое значение, он пользовался доверием нацистских властей. Это было чрезвычайно полезно в нынешней ситуации, когда внешняя политика Бразилии склоняется в сторону союза с осью. Поэт и романист Мюллер Вейера был автором малопонятных стихов, полудюжина опубликованных книг, весьма уважаемых определенными критиками, которые в своих хвалебных статьях цитировали Достоевского, Джойса и Кавку, чтобы объяснить тоску и одиночество, так характерные для его творений. Мало кто читал Мюллера Биейру. В Бразилии его романов не существовало, его поэзии даже самые тонкие знатоки не могли обнаружить любви. Книги этого автора не читали даже критики, хотя и расхваивали, но, как утверждал При Гайредо Жуниор и другие злопыхатели те же самые критики не читали также ни Джойса, ни Кавку, правда, некоторые из них перелистывали переводы Достоевского. Так или иначе, читали его или не читали, родилась молва о гениальности Рената мюллера Виеры. Романы и поэмы его отражали по мнению литературных теоретиков патетичность современного мира, насилие, но не на войне, общая хирургия необходима, а внутреннее насилие человека над самим собой. Он получил телеграмму также от генерала Мореры, правда, не многословную, ведь генерал расплачивался собственными драгоценными денежками, тогда как полковник пользовался фондами на борьбу против коммунизма. Он ответил выражениями благодарности и сообщил, что уже взял на себя обязательства перед Сампайо Перерой. После смерти могущественного полковника он доказал свою вежливость, подтвердив получение письма кандидата, ставшего теперь единственным, письма, в котором будущий бессмертный обращал его внимание на новую конъюнктуру и просил прислать голос. Он сообщил, что приедет в Бразилию на выборы и будет иметь удовольствие проголосовать лично за выдающегося военачальника. Он не сказал, как сожалеет о смерти полковника. Могущественный Сампай оплатил бы ему поддержку своей кандидатуры с процентами, тогда как достоинства нынешнего единственного кандидата сводились лишь к звездам на мундире. Но так или иначе, генерал всегда генерал. Вейейре был намерен использовать отпуск, чтобы выяснить действительное положение вещей в связи с отставкой ораньи и чтобы начать кампанию в свою пользу. Он рассчитывал на друзей в кабинете главы правительства. Посол провел утро и после обеденное время в Министерстве иностранных дел, откуда направился прямо в Академию. Встреченный объятиями и теплыми приветствиями он получил в секретариате чек, и прошел в чайную залу. Здесь кое-кто из коллег приветствия Мюллера Вейеру уже открыто назвал его министром иностранных дел. Изандра Лейты, не удовольствовавшись объятием и словами «добро пожаловать», увлек коллегу к окну. Прежде чем вам назовут другое имя, я хочу предупредить вас, что нашим кандидатом будет Раул Лимейра, «Ректор. Он самый. Более чем ректор. Он близкий друг самого. А для того, кто одной ногой в стремени, чтобы стать министром...» «Но кандидата на какую вакансию? Разве умер кто-нибудь, пока я летел на самолете?» «На вакансию после Антонио Бруна. Разве она не будет сегодня занята?» «Это зависит...» «Зависит от чего?» От вашего голоса, например. Он может быть решающим. Я уполномочен поговорить с вами. Лимейра умеет быть благодарным. Ничего не понимаю. Скажите, наконец, яснее, в чем дело. Пойдемте в библиотеку. Там мы будем чувствовать себя свободно.